Так что, получалось, ветеринар-состоятельный мужчина станет принимать в колонии посылки, а значит, и для других сидельцев греф будет. Но что-то такое странное имелось за душой ветеринара. Опытными блатными это читалось между строк. Что-то очень важное, о чем даже в Маляве сообщать нельзя во избежание перехвата вертухаями». Через месяц путешествия, когда уголовный поезд добрался до Сургута, оттуда автозаками всех привезли в Зяблик, мужскую и женскую колонию, оставшуюся таковой со сталинских времен. Женской частью с 1948 года заведовала майор Эмма Дрюкина. Но в один из самых морозных дней, в 73-й день рождения, ее разбил паралич. Временным исполняющим начальника женской половины был назначен начальник мужской зоны, и первый, кто побывал у кума из новой партии сидельцев, был Станислав Рюмин. — Если ты, гнида поганая, без вступления начал начальник, если ты в заведении моем станешь в порядке свои наводить, я тебя, начальник Зяблика со странной фамилией Чмок, чуть был не задохнулся. Лицо его сильно смахивало на перезревший помидор. Казалось, неосторожно побрейся, крохотный порез и лопнет вся морда. — Мы не знакомы, начальник, — удивился ветеринар. Он смотрел на кума во все глаза, лица своего. Такого жирного человека ветеринару за всю жизнь не приходилось видеть. Килограмм двести определил. «Что я тебе сделал?» «Не ты, вы!» Если бы ты мне что-нибудь сделал, начальник встал со стула, сбитого дубовыми досками из двух обычных, покрытого для мягкости старой бараньей шкурой, его необъятный, не спадающий каскадами живот всей тяжестью своей закрывал колени, руки, лежащие на боках, как у Ваньки станке, казались по сравнению с туловищем короткими, а белые веснушечные пятерни были словно надуты, как резиновые перчатки. «У нас здесь волки не жрали с самого лета», — пригрозил Чмок. «Колония голодает» а ты в вольном теле. Тебе, начальник, надо пищеварение налаживать, посоветовал селекционер. Совсем плохо себя чувствуешь? Чмок насторожился. Успели настучать с сучарой? Шерсть должна быть белая-белая. Это шкура месхитинского барана, а когда газы отходят часто, пиши пропало. Ты их сдерживаешь внутри, а они в голову идут, прямо в мозги, и обратно такой вес. Я и не видел никогда такого большого человека. Начальник вдруг расстроился и в доказательство своей болезни пустил газы. Выход лишнего сопровождался многоярусным грохотом извергающегося везувия. Зато лицо лагерного кума приняло более человечное выражение. Лечиться вам надо, посочувствовал Рюмин, мечтая о противогазе. Знаю, признался начальник, под огромной его задницей вновь громыхнуло. Где же время-то взять на лечение, да и лекарств во всей округе, кроме йода, на шатырище — Мне до пенсии пятнадцать лет. — Я помогу, — сочувственно пообещал селекционер, мечтая поскорее оказаться в бараке, чтобы подышать родным спёртым воздухом. — А ты можешь, — начальник высказал Надежду всей мимикой заплывшего салом лица своего. Жена в другой комнате спит, вздохнула, поглядел на зэка глазами самой несчастной собаки, задыхается. — Могу. В очах чмока просияла Надеждой. — Ты же не врач? — спросил с подозрением. Нет, согласился Станислав. Но тайнами кавказской медицины множеством ведаю. От деда еще. Тот от своего деда. Я всех баранов лечил, ни один не упал, да и люди ко мне шли. Поможешь? Сказал: помогу. Начальник не смог скрыть радости и надежд своих, а потому троекратно прогрохотал пушкой своей, а я тебя на кухню определил, пообещал. А лет через восемь на удо. На то мы порешили. Уже в дверях чмок остановил своего будущего доктора, «Говорят, душегуб ты?» Ветеринар пожал плечами удивленно. «Меня за Баранов сюда, у Баранов души нет». «Не спорю, Баранов резал». Но иди, иди», — махнул резиновой ладошкой начальник лагеря Чмок. «Завтра расскажешь, как лечить меня станешь». Селекционер успел закрыть за собой дверь, прежде чем раздался очередной залп артиллерийского расчета. Он стоял, дыша полной грудью морозным воздухом, пока внутренний яд Чмока не выветрился из его крови. «О, как бывает!» — задумался Рюмин. Начальник Чмок после ухода ветеринара долго думал над судьбой своей и об участии в ней рецидивиста. В секретной сопроводиловке на Рюмина говорилось о том, что ветеринар не просто мужик, какой-то там лох горный, превратившийся из русского мужика в зверя, а что барановед деликатных дел мастеру блатных. Кого приговорят зэки, того в руки ветеринара определяют. А потом не отличишь, чья туша – баранья или человечья. Но свое здоровье для начальника лагеря куда важнее было, чем разборки блатных. Дома его ждала молодая жена с нерусским именем Ирена. Он взял ее из колонии, сначала опекал в зоне, подкармливал, бельиш какой-какой подбрасывал, ну и на работу непыльную определил, цех швейный возглавлять. А потом она ему благодарностью ответила, стала ласкать неженатого кума на досуге. У нее были рыжие волосы, почти огненные. Когда Ирена ублажала начальника, он смотрел, как огонь волос ее покрывает жирные ляжки его белых с реками вен ног. От красоты и наслаждений сердце чмока раздувалось до размеров бычьего и могло взорваться от высоких чувств и необходимости качать кровь в эротическом режиме. В такие минуты, да, в общем-то, и в остальное время, ему было все равно, что в деле Ирены, говорящей на русском языке с акцентом, было записано, что она с расстояния двух метров выстрелила в голову своего мужа картечью. В толстой папке имелся снимок мужчины без головы. Начальник не стремился выведать у рыжей Ирены подробности семейной жизни. Был к златоволосой нимфе необычайно для себя нежен, а потому имел по отношению к себе ответное чувство. Оно, это рыжее чувство, было совсем небольшим, крохотным. Он это понимал, но пусть капля влечения бесплатна, чем поток страсти за привилегии, рассуждал Чмок. Главный охранник Зяблика рассчитывал с течением времени превратить каплю в ручеек. А дальше... А дальше ему не требовалось, и ручейка достаточно. Он чувствовал себя как Вазимода, а про нее думал, как про Эсмеральду. А, а потом как-то на досуге лагеря прочитал книжку из лагерной библиотеки. «Всадник без головы» называлась литература.